Глава 11. Хоши надеялся, что через пару дней поток информации хоть немного ослабеет. Теперь, через неделю после отправки запроса, он понял, как сильно ошибался. Оказалось, что о таинственных личностях, обретающихся за границами общего и разделенных на так называемые долговременные преступные синдикаты, накоплено огромное количество данных. На Кьере существовали три такие организации, отличавшиеся друг от друга своей политикой. Семья Джоаси старая, добрая мафия, у которой хватало мозгов и адвокатов, чтобы оградить своих боссов от последствий активности своих же рядовых громил. Foral Limited компания, чьё правление погрязло в финансовых преступлениях и криминальных разборках. А также 37-й отдел Самая сильная и неуловимая группировка, чья подпольная империя опиралась на законный бизнес и политические связи. Все эти бандиты основались в Дарк Лейк Сити. И только по этой причине Хоши считал их наиболее вероятными подозреваемыми в убийствах Шахиф и Коттала. Никто из этой парочки в течение нескольких недель до исчезновения за пределы столицы не выезжал. Если же они случайно наткнулись на что-то, что требовало устранения свидетелей, по всей вероятности, здесь поработал 37-й отдел, обладавший для этого необходимыми средствами и связями. Но в первую очередь нужно было узнать, на что могли наткнуться двое безобидных граждан, чтобы вызвать такую бурную деятельность. В официальных файлах, полученных Хоше из офиса главного прокурора, содержались сведения обо всех предыдущих расследованиях, а также отчёты о неправдоподобно неудачных судебных процессах, в которых участвовала группировка. Из всего этого наиболее полезными были рапорты оперативников под прикрытием и платных информаторов. Представителям власти были известны крупные и мелкие игроки, а также их основные дела, вот только доказать их участие законным образом было невероятно трудно. Однако с доказательствами или без он их, отчеты о делах сорокалетней давности принесли мало пользы. В тот период не было ни громких убийств, ни жестоких стычек с конкурентами, ни даже крупных грабежей, только стабильное перекачивание прибыли от клубов, игровых залов, химических и цифровых наркотиков, проституции, банковских махинаций и сомнительных строительных контрактов. После изучения официальных материалов Хошин начал искать все упоминания о 37-м отделе в средствах массовой информации. В основном это были просто слухи, хотя кое-кто из криминальных репортеров явно неплохо изучил предмет. Ну и там не нашлось ни одного упоминания о серьёзных преступлениях. Получалось, что за тот год и пять предыдущих лет не совершалось правонарушений, требовавших многолетней подготовки. Незадолго до полудня детектив прервал работу ради наблюдения за невероятной атакой на космический корабль. Впрочем, то же самое сделали почти все граждане Содружества. Даже главный следователь откинулась на спинку кресла и следила за сценами, мелькавшими на её настольном экране. Но второй шанс ускользнул от налётчиков, и груз информации, ожидавшей внимания Хоши, заставил его вновь заняться делом. Несмотря на то, что его коллеги из штаба городской полиции постоянно заглядывали в кабинет, чтобы спросить, видел ли он репортаж и что думает по его поводу. казалось ещё больше, их интересует мнение Паулы, но она держала его при себе. К концу дня Хош снова полностью погрузился в сухие сводки криминального подполья. В конце концов, нескончаемый поток данных с виртуального и визуального дисплеев вызвал у него головную боль. Детектив протянул руку за чашкой кофе, но обнаружил в ней только остывший осадок от предыдущей порции. «Налью еще немного», – пробормотал он. Паула даже не подняла головы, когда он пошел к двери. Им выделили для работы кабинет на пятом этаже. Довольно приятную комнату с широким окном и не слишком старой мебелью. На столах имелось самое современное оборудование с соответствующими экранами и дисплеями. Вот только кофейный автомат стоял в коридоре. «Подожди». сказала Паула, остановив его почти на пороге. У меня секретный вызов. Это был Кватукс. Паула вывела сигнал на большой настенный экран, и Хоши уселся перед ним, как только появилось изображение чужака. При виде Раэля он изодченно нахмурился. Кватукс с трудом поднял голову, чтобы взглянуть в камеру. Его тело и конечности постоянно вздрагивали, словно от внутреннего кашля. Я прожил её жизнь, прошептал Кватукс. Никак не могу понять, как вы люди можете такое выдерживать. Ваши бесконечные дела и переживания это и проклятие, и благословение одновременно. Вы никогда не останавливаетесь, чтобы оценить и переварить то, что с вами происходит. Да, мы такие, ответила ему Паула. Как ты Её воспоминания не причинили тебе вреда. Мне было очень тяжело. Не ожидал, что так будет. Я вижу настоящее и вижу прошлое. Я стал тарой, как не становился ни одним человеком прежде. Это и пугает, и восхищает меня. Раньше я никогда не испытывал страха. Воспоминания развеются, такова их природа. И ты снова будешь знать, кто ты. Они развеиваются для вас. Что же касается меня, я в этом не уверен. Я многое хочу удержать в памяти и поразмыслить. Мне нелегко будет с ней расстаться. Паула подалась вперёд в своём кресле. Итак, тебе доступна вся её жизнь. Да, да, я хорошо её изучил. Так много цвета и звуков, так много чувств. Что за чувства испытывала Тара? Однажды она заплакала, наблюдая рассвет. Настолько он был прекрасен. Это было в пустыне, где лучи солнца играли на скалах и на небе, и каждая секунда добавляла песчаной равнине всё новые оттенки. Теперь я ощущаю её слёзы. тонкие, нежные ручейки на щеках, затуманивающие зрение. А ты искал то, о чём я просила? Были ли у неё враги, испытывавшие к ней ненависть? Голова Раэля в печальном отрицании качнулась из стороны в сторону, и его щупальца нестройно повторили это движение. Нет. С твоей точки зрения она могла бы показаться пресной и неинтересной. Поскольку её жизнь не так стремительна и насыщена, как твоя, но Тара нежная женщина, она любит жизнь и ненавидит боль и страдания, но и худшие чувства, испытываемые ею по отношению к другой личности это раздражение и разочарование. Самый тяжкий её проступок эгоизм. Она встречалась одновременно с несколькими партнёрами, поскольку не могла устоять перед соблазнами и волнениями, приносимыми этими связями. Но это не значит, что она была плохой. Насколько серьёзно реагировали на это обстоятельства её партнёры? Кто-то плакал, кто-то злился, остальные оставались равнодушными. Она мирно расставалась с каждым из них. Никто не хотел её убивать. В этом я совершенно уверен. Проклятье. Губы Паулы сердито сжались. Значит, никто? Нет. Она не свитает, но возбудить в ком-то ненависть и подтолкнуть к убийству этого я не вижу, по крайней мере, её глазами. Спасибо, Кватукс. Извини, что тебе пришлось так тяжело. Я высоко ценю твою помощь. Тебе не за что извиняться. Я люблю людей, всех людей. Я часто думаю, что родился не в той расе. Ты хорош такой, какой есть. Паула, ты принесёшь мне ещё воспоминания. Я покупаю их через вашу унисферу, но ни одно из них не даёт такой полноты ощущений и правдивости. Посмотрим. Возможно, я снова тебя навещу. Спасибо. Может, ты когда-нибудь принесёшь мне свои воспоминания? Я уверен, ты самый выдающийся человек из всех, кого я знаю. Это весьма лестно для меня, Кватукс. Я сохраню в памяти твои слова. Она дождалась, пока изображение Раэля не померкло, а потом сморщила нос, глядя на серый экран. «Выходит, страсть тут ни при чем», — заметил Хоше. Паула продолжала смотреть на пустой экран. «Да, похоже на то». «На Кватукса можно положиться?» «Вполне. Если уж он никого не увидел, мы с тобой тем более не найдем ничего полезного в этой записи. Единственным вариантом может быть то, что Шахиф рассердила чрезвычайно опасного человека». Какого-то психопата, способного скрывать свои эмоции. Но я признаю, что это натянутая версия. А как насчет серийного убийцы? На Ктиере таких не числится, но кто-то мог охотиться за жертвами по всему содружеству. Опять-таки это возможно. Если и так, нам неизвестен образ его мыслей. А это интересует управление в первую очередь, когда речь заходит о беспричинном убийстве. Аналитическая система в Париже не сумела найти никакой связи ни с одним из серийных убийц, дела на которых у нас имеются. Она печально улыбнулась и посмотрела на Хоши. «Ну а как продвигаются дела с преступными синдикатами?» «Не слишком хорошо. Я не могу отыскать ни одного серьезного преступления за тот период. Нет ни официальных данных, ни слухов. Лучшее, что я могу предложить, это случайный бандит». который убивает любого, кто попадается ему на пути, а потом заметает следы. Да, это подходит, но не даёт обвиняемого. У меня ещё масса непросмотренных дел. Ты уже неделю занимаешься аналитическими сводками. Если бы в них было что-то полезное для нас или хотя бы относящееся к делу, ты бы это уже обнаружил. Тебе наверняка известно, как я не люблю заниматься делами, в которых так много подозрительных обстоятельств. Но в данном случае у нас не так много направлений для расследования. Паула сняла заколку с пучка волос на затылке, пригладила пряди и снова их закрепила. Я должна немного подумать. Хуш впервые услышал, как главный следователь размышляет о неудаче, и это его шокировало. Сколько же мотивов у нас остаётся? Видимо, это случайное убийство. Нам известно, что дело не в личных отношениях, не в служебной деятельности, не в политике и даже не в деньгах, поскольку ты сама сказала, что она стала только богаче. И нам не удаётся ничего выяснить, потому что информации нет ни в документах, ни в воспоминаниях. Он замолчал, заметив напряжённый взгляд Паулы. Затем на её лице появилась улыбка. Хоши искренне понадеялся, что эта улыбка обращена не к нему. В ней было нечто звериное, хищное. "Проклятье", восхищённо воскликнула Паула. "А это умный ход, не так ли? Ну ведь он умён, мы сами в этом убедились. Умён и решителен". "Кто?" Её улыбка стала извивительно насмешливой. Я никогда ни на секунду не рассматривала этот мотив проклятие. Кто? Ты знаешь, кто это? А ты, детектив? Ну уже скажи, кто это? Всё дело во времени. Он убил не для того, чтобы получить её деньги. Это слишком очевидный мотив, и мы бы быстро его вычислили. Он сделал так, чтобы увеличить капиталы их обоих. Она получает не меньшую выгоду от своей смерти, чем он. Кто? Мортон не может быть, воскликнул Хоши. Он же сам первым поднял тревогу. Но это ничего не значит. Всё было очень тщательно продумано. И похоже, он не сохранил воспоминаний. Воспоминания это улика. Он всё стёр. Сукин сын. Ты уверена? Теперь да. Прикрыв глаза, Паула торопливо прокручивала в уме все обстоятельства дела. Всё сходится. Взгляд в прошлое, великая вещь. И что же мы теперь будем делать? Нам нужны улики. Они будут двух типов: материальные и финансовые. Я займусь историей компании. Хорошо. А что за материальные улики? Я хочу, чтобы ты отыскал тело День в офисе выдался неудачный. Мортон ожидал, что предварительный контракт на строительство центрального проспекта и сети водоснабжения для новой столицы Пуимро будет готов к подписанию ещё утром. По его настоянию Ганза сильно снизила цену. Убытки на этой стадии не имели значения. Это соглашение было ключом к целой серии контрактов на работы в новом многообещающем мире. С таким фундаментом Ганза может планировать деятельность на два десятка лет вперёд, пока не станет такой же большой, как материнская компания на Актиере. Вот тогда и начнётся борьба за межпланетный статус. Но адвокаты комитета по развитию на Пуимре высказали подозрение, что снижение стоимости контракта Ганза намеренно оправдает экономией на материалах и конструкциях. Они хотели добавить в контракт гарантии качества и исключить возможность сверхприбылей. Всё это достаточно разумно, но где чёрт побери, они были 2 месяца назад, во время предварительных переговоров. Из-за бюрократической неразберихи, занявшей и весь вчерашний день, Мортон начал ругаться с адвокатами и экономистами своей корпорации. И поздно вечером, когда он в самом дурном настроении пнул ногой собственную машину, ещё ничего не было улажено. Команда адвокатов и экспертов Ганзы по контрактам собралась в конференц-зале и была готова работать всю ночь, чтобы утрясти проблемы и вопросы, поднятые их коллегами с Пуимро. Очередной этап переговоров был назначен на следующую неделю. И подписание теперь состоится не раньше, чем через 10 дней. Проклятые бюрократы, вечно они стоят на пути прогресса. Дворецкий встретил Мортона у двери лифта в вестибюле и подхватил сброшенный им пиджак. Мортон прошёл в гостиную и сощурился от закатных лучей, бивших сквозь крышу над садом и бассейном. На шезлонге, уронив голову на руки и понуро сгорбившись, сидела Мелони. «О, господи, только этого ему сейчас и не хватало!» Он хмуро встретил ее взгляд. Мелани робко улыбнулась и поспешила в гостиную. «Сэр?» Дворецкий подал ему шипучий джин. «Спасибо». Мортон взял с серебряного подноса бокал. По лицу Мелани, вышедшей из лучей яркого солнца, стало видно, что девушка плакала. «Что случилось?» Вопрос был почти риторическим. «О, господи, только этого ему сейчас и не хватало!» Её дела Мортона ничуть не беспокоили. Она обняла его и положила голову ему на грудь. Утром я пошла на тренировку, чуть охрипшим голосом заговорила она. А тренер сказал, что я плохо справляюсь, что результаты слишком низкие. Он заявил, что я утратила работоспособность. Ага. Мортон чуть не спросил, и это всё? Современное общество было заинтересовано только в командных видах спорта. Генетики содружества теперь запросто создавали суператлетов, и индивидуальные соревнования сводились к соперничеству между лабораториями и клиниками. А вот в командных видах всё было иначе. Здесь главную роль играли и естественные качества, и в первую очередь опыт. В таких играх, как футбол, бейсбол или крикет, Объединенные усилия всей команды могли привлечь массу преданных болельщиков. Хотя Мортон считал, что это уже не имеет прямого отношения к спорту, и значение общественной поддержки искусственно преувеличивается производителями спортивных товаров и средствами информации, чтобы увеличить производительность рекламы. «Твой тренер просто идиот. Не обращай внимания». Она снова заплакала. Меня исключили. Что? Исключили из команды. Морти, это было так ужасно. Он заявил об этом перед всеми и даже привёл двух новых девчонок. А, ну да. Он рассеянно похлопал её по спине и отпил джина. Не бери в голову, найдётся что-нибудь другое. Так всегда бывает. Мелони слегка отдалилась, чтобы увидеть его лицо. Его слова явно потрясли её. "Что? Мортон, ты не понял. Со мной всё кончено." "Да, я понял. Так займись чем-нибудь другим. Давно пора. Ты и так уже потратила на эти занятия несколько лет. Теперь у тебя начнётся нормальная жизнь." Её полные губы округлились в разочарованном вздохе. Мелани отступила на шаг назад и затем с оздавленными рыданиями бросилась в спальню. Мортон услышал, как хлопнула дверь и устало вздохнул. О чего она ожидала? Это вечная проблема с теми, кто живёт первой жизнью. Они не видят перспектив. Ну, спасибо, что поинтересовалась, бросил он ей вслед. У меня тоже выдался не самый приятный денёк. Л. Дворецкий доложил о вызове от главного следователя Мио. Мортон неторопливо отпил ещё глоток джина. "Переведи вызов на экран в гостиную", приказал он Л. Дворецкому. Лицо Паулы Мио, даже увеличенное до двухмерного размера, выглядело безупречно. Мортон уселся в кожаное кресло и понял, что снова восхищается её красотой. Такая, как она, была бы исключительным партнёром. Они оба уже достигли определённых высот, а это сейчас встречается не так уж часто, и могли бы быть союзниками, а не соперниками. Какое интересное сочетание наследственных черт. Я не ожидал вашего вызова, главный следователь. Что я могу для вас сделать? Мне необходим доступ к некоторым финансовым документам, а именно к отчётам бывшей AquaState. Поскольку вы председатель правления материнской компании, мне проще обратиться непосредственно к вам, чем иметь дело с судебными инстанциями. Вот как? Он совсем этого не ожидал. Могу я спросить, зачем вам это понадобилось? Что именно вы ищете? Я не могу обсуждать расследуемое дело. Думаю, вы меня понимаете? Да, конечно. Я достаточно подробно ознакомился с административными процедурами, особенно в последнее время. Похоже, у вас неприятности? Он обворажительно улыбнулся. Этого я вам сообщить не могу, коммерческая тайна. Но старые отчёты вы можете мне представить. Да, безусловно. Могу я предположить, что вы добились определённых успехов в расследовании? Могу лишь сказать, что вы не ошиблись в своих предположениях. Рад это слышать. Он отдал Л. Дворецкому распоряжение переслать ей требуемые файлы. Паула, позвольте задать ещё один вопрос. В данный момент вы с кем-нибудь встречаетесь? Не понимаю, каким образом ваш интерес связан с расследованием. Совсем не связан. Это личный интерес. И что же вы хотите узнать? Я уверен, такие вопросы вы слышите довольно часто. Но хочу быть с вами откровенным с самого начала. Если вы не связаны с кем-то тесными отношениями, я был бы рад пригласить вас на ужин в первый же свободный вечер. Её голова на экране слегка склонилась вбок, и на лице появилось выражение почти птичьего любопытства. Это очень лестное предложение, Мортон. Но в данный момент я не могу дать своего согласия. Надеюсь, я вас не обидела? Нет, что вы. В конце концов, вы же не сказали, что это невозможно. По окончании расследования я надеюсь повторить своё предложение. Как пожелаете. Благодарю вас, главный следователь, и надеюсь, что переданные материалы будут вам полезны. Несомненно. Разговор закончился. Мортон развалился в кресле, продолжая смотреть на пустой экран, где ему всё ещё чудилось изысканно красивое лицо. Ему показалось, что день всё же прошёл не зря.